Ранняя пташка поймает консервы, а шантаж иногда допустим. Вообще-то, рано вставать не так уж и сложно. Всего-то и нужно выбраться из корзинки, когда Кира по утрам направляется в ванную. Но, к сожалению, это совсем не по мне. Терпеть не могу ранний подъём. Сегодня, впрочем, без этого было никак не обойтись. Когда охотишься за двумя преступниками одновременно, приходится грамотно распределять время. Итак, сперва мы с Рози и Одеттой отправимся искать дом старой дамы, в надежде обнаружить там племянницу, а потом с Кирой и Вернером наведаемся к Сандра. Святые сардины в масле, и зачем мы столько всего на себя взвалили? Наверное, нужно было всё-таки связаться с полицией. Но что сделано, то сделано. Что уж теперь об этом рассуждать. Поэтому, когда Кира прошмыгнула мимо моей корзинки, Я не повернулся на другой бок, как обычно, а легонько толкнул лежащих рядом Одетту и Рози. «Доброе утро, дамы!» — мяукнул я. «Боюсь, нам пора вставать». Одетта для начала осторожно приоткрыла один глаз. Рози же мгновенно проснулась и стала отряхиваться. «Для меня это не проблема. Марлена тоже всегда поднимается в это время. Ее мама еще всегда приговаривает». Ранняя пташка поймает червя. Червя? Фу! Еще одной причиной меньше выбираться из постели в такую несусветную рань. Да кто же в своем уме захочет получить червя на завтрак, скажите, пожалуйста. Видимо, отвращение было написано у меня на усах, потому что Рози захихикала. Ой, Инстон, да это же такое выражение. На самом деле люди червей не едят. Они просто хотят сказать что чем раньше человек возьмется за работу, тем больше успеет за день. То есть применительно к нам ранняя кошка поймает мышку. Ну ладно. Хотя, по-моему, это не намного лучше. Вот ранний кот получит свежую гусиную печенку, приправленную петрушкой. Пожалуй, прозвучало бы для меня еще более-менее убедительно. Однако вряд ли этот деликатес ожидает меня на кухне в столь ранний час. Впрочем, проверить не повредит. Ну да, как я и предполагал, ничего подобного. Моя миска пуста. В то время как Кира намазывает на тост клубничный джем, нам никакого завтрака, очевидно, не светит. Мяф! А ведь перед тем, как приступить к важной миссии, не помешало бы подкрепиться. Прибывая в весьма скверном расположении духа, Я толкнул лапой свою миску для корма так, что она с грохотом стукнулась о миску для воды. «Эй, Уинстон, приятель, это что еще за бунт?» Кира положила тост на тарелку и подошла ко мне. «Какой ты с утра угрюмый. Кстати, удивительно, что ты сегодня так рано встал. С чего бы это? Вам с одетой ее подругой нужно отправиться куда-то по делам». Она задумчиво окинула меня взглядом. «Вы наверняка что-то задумали. Вот только знать бы что. Может, это как-то связано с фотографией на моём телефоне? С кошкой-ненавистницей?» Кира покачала головой. «Или это мои фантазии, вы просто проголодались и хотите пойти прогуляться на свежем воздухе. Поищука для вас еды». С этими словами она заглянула в кухонный шкаф и достала оттуда какую-то консервную банку. «Вот, говядина с рисом. Звучит вроде бы неплохо». Через пару секунд в моей миске уже лежала вязкая коричневая масса. Бе! Раннему коту приходится довольствоваться тем, что дают. Через полчаса мы стояли перед Кириной школой. Странно, но Рози вела нас к дому своей старой хозяйки той же самой дорогой, по которой Кира обычно ходит в школу. Поэтому сегодня мы проделали весь путь до гимназии Вильгельмина вместе с ней, чем вызвали у неё немалое удивление. «Вы трое что, решили теперь всюду ходить за мной по пятам?» Я покачал головой. «Нет, мы тут транзитом, по крайней мере, я так думаю. На всякий случай я решил уточнить». «Скажи, Розе, а ты уверена, что мы не сбились с пути? Ведь это здание школа Киры». «Вы с хозяйкой здесь жить не могли». «Разумеется, мы жили в другом месте», — ответила Рози. «Школа просто случайно оказалась на пути. До того дома ещё далеко. Побежали». Я уже собрался было последовать за Рози, как заметил, что одетто замешкалась. «В чём дело?» — спросил я. «Я тут подумала, раз уж мы все здесь, и Паули с Томом сейчас тоже наверняка подойдут». Может быть, попросим ребят проводить нас? Они ведь расследуют то же самое дело. А эта женщина опасна для окружающих. Кто знает, что ей придёт в голову, когда она нас увидит? Я задумался. В это время из-за поворота и правда вырулили Том с Паули. Что ж, хорошо. Попытаться определённо стоит. Посмотрим, получится ли как-нибудь объяснить ребятам, чего мы от них хотим. По крайней мере, Киру за завтраком интуиция не подвела. Рози вернулась к нам. «Чего это вы тут ждёте? Вы ведь только что так торопились!» «Мы подумали, что неплохо было бы взять с собой ребят в качестве своего рода конвоя», — пояснил я ей. «Конвоя?» — недоверчивым эхом отозвалась Рози. «Зачем?» «Ну, это же понятно!» «Племянница, как нам известно, не гнушается прибегать к насилию. И вообще расследовать дело об отравлениях начали именно они. Наши друзья – превосходные детективы. Мне бы тоже было спокойнее, если бы они пошли с нами». Рози размахивала хвостом. «Но как вы собираетесь им всё объяснить?» «Предоставь это мне. Мы с Кирой отлично понимаем друг друга». С этими словами я побежал к своей подруге, которая как раз собиралась войти с друзьями в здание школы. Они уже успели подняться по ступенькам к двери. Я едва сумел нагнать ребят и прямо-таки бросился им под ноги. «Опля, Уинстон, я чуть об тебя не споткнулся!» воскликнул Том. «Что ты тут делаешь?» «Он сегодня вообще ведёт себя как-то странно!» пожала плечами Кира. «Обычно он любит поваляться подольше». На этим утром ему зачем-то приспичило встать вместе со мной. К тому же, у нас сегодня ночевали одета и ещё какая-то незнакомая пятнистая кошка. А вчера вечером они все вместе потребовали показать им фотографию мучительницы животных. В общем, у меня есть сильное подозрение, что странное поведение Уинстона как-то связано с этой женщиной. Я замурлыкал так громко, как только мог. Ага. «Так, значит, моя догадка верна!» — воскликнула Кира. Я снова вскочил на четыре лапы и бросился вниз по лестнице к Розе и Адетте, оглянулся на ребят и зашипел. «Вперед! За нами!» Надеюсь, вышло более или менее понятно. Том почесал в затылке. Паули широко распахнула глаза. «Нет, видимо, все же нужно объяснить подоходчивее». Внутри здания раздался звонок, А это значило, что вот-вот начнутся занятия, и что школьникам вообще-то полагается отправиться в классы. То есть времени оставалось в обрез. Поэтому я решился на эффектный выход. Я бежал вокруг Урози и одетты, шипя и прыгая из стороны в сторону. Потом изобразил, будто унюхал что-то на земле и собираюсь это съесть. А в следующую секунду завалился на землю и, вздрогнув, вытянул перед собой все четыре лапы. Ребята дружно уставились на меня. «Так, это явно связано с отравленной приманкой. Об этом я и раньше догадалась. И, похоже, Уинстон не хочет, чтобы мы шли в школу». Совершенно верно заключила Кира. Паули захихикала. «Да, а мне кажется, что госпожа Розенблат будет возражать». «Госпожа Розенблат — очень строгая директриса гимназии Вильгельмина. Не сомневаюсь, что пропуск занятий без уважительной причины и впрямь не приведёт её в восторг». «Но если кошки действительно что-то обнаружили, мы непременно должны пойти с ними, несмотря даже на госпожу Розенблат», — продолжила Паули. «Умница!» Том всё ещё колебался. Кира подтолкнула его в бок. Пойдём же. Обычно чутьё не подводит у Инстона. А в школе перед самыми каникулами всё равно уже ничего интересного. К тому же мы сможем подежурить у супермаркета, где тот старик видел мучительницу животных, прямо сейчас, не откладывая это на вторую половину дня. Верно. Но просто так взять и прогулять, ну не знаю. Вот же неисправимый скептик. Том слишком серьёзно относится к учёбе. Тут по ступенькам мимо нашей троицы пронеслась Леония. Леония — одна из тех, кого принято называть «тупая корова» или «глупая овца». И хотя обычно мне кажется несправедливым, что за недостатки людей вечно приходится отдуваться нам, несчастным животным, в случае с Леонией я готов согласиться с такой характеристикой. «Это действительно самая неприятная девочка в классе Киры, другим до нее далеко». Вот и сейчас она окинула моих друзей сердитым взглядом и прошипела. «Что, выговор за опоздание, решили схлопотать?» Тут Паули, кажется, кое-что придумала. Она без лишних церемоний схватила противную Леонию за рукав. «Ты о чем? Какой выговор? У нас ведь есть первоклассная отговорка». «Сейчас ты быстренько пойдёшь в секретариат и скажешь, что Кире стало плохо, а мы с Томом повели её домой». Леония издевательски рассмеялась. «Ах, вот как! И с какой же стати мне это делать?» В ответ Паули улыбнулась сладчайшей из своих улыбок. «Ну, например, чтобы я не сказала твоим родителям, что ты недавно получила двойку по математике». Я просто заметила, как ты сама ставила подпись на той контрольной. Вот у меня и созрелая идея. Впрочем, можно еще пойти прямиком к госпоже Розенблат и рассказать, что ты подделываешь подписи родителей на работах с плохими оценками. Щелк! Ловушка захлопнулась. Леония в шоке хватала ртом воздух. Милосердный кошачий лоток! Да, этой Паули палец в рот не клади! Впрочем, главное школьное вредение — Довольно быстро удалось взять себя в руки. «Ну ладно, раз уж ты решила меня шантажировать, я, так и быть, зайду в секретариат. Но тогда ни слова про контрольные. Паули подняла руку. Опять эти её индейские штучки. «Клянусь, а теперь быстро дуй внутрь, а то ещё опоздаешь». И она снова посмотрела на Тома. «Ну вот...» «Теперь у нас есть превосходная отмазка, и мы можем спокойно пойти по своим делам!» Том изумленно таращился на Паули. «Паули! Да тебе сам черт не брат! Или ты ему не сестра?» Он повернулся ко мне. «Ну что ж, пойдем, Уинстон. Показывай, куда вы направлялись!»